Глава 9. Выйдя на улицу, я сел на скамеечку, заботливо поставленную под старой берёзой, чьи мощные ветви отбрасывали превосходную тень, и погрузился в чтение. В Приреченске действительно жило достаточно много людей с фамилией Борзов. Я немного поразмышлял и решил начать поиски с тех, которые обитали в частных домах. Если этот Борзов-миллионер, наверняка у него свой особняк, хотя и не обязательно, что в базе имеется этот адрес. Но коли суждено проведать всех попавших в список, надо же с чего-то начинать. Я еще раз просмотрел адреса и опять произвел сортировку. Некоторые улицы нашего города не могли похвастаться, что на них обитают миллионеры, так как там доживали свой век домишки, которые городские власти готовили под снос. Возможно, на освободившейся площади потом и обосноутся толстосумы. Однако в настоящий момент их там точно не было. Итак, сегодня мне предстояло бегать пять человек, почти все они жили в разных концах города. Я решил взять машину и послать красный Opel, постоянно преследовавший меня, ко всем чертям, не нападут же в людном месте. Верная, как идеальная жена девётка, поджидала меня на стоянке. Я погладил её по капоту, сел на водительское сиденье и включил зажигание. Мотор работал почти бесшумно, всё-таки даже железо чувствует хороший уход. Выехав, я влился в поток машин. Красного преследователя нигде не было, возможно, сегодня у него выходной. В первом списке стоял частный дом по улице Гоголя. Увидев его, я понял, И в моей теории о сортировке граждан по фамилии Борзовы есть изъяны. Этот скворечник прилепился между двумя шикарными особняками. Я дернул за ручку калитки, и она чуть не отпала вместе с дверью. Пожилая, коричневого цвета пьяница с паучьими ножками, складывал в сумку, прозванную в Украине кровчуковкой, пустые бутылки. Бросив на меня взгляд, в котором не было ни капли удивления или интереса, Она осведомилась. Вы петрнёс? Да, если вы Борозова. Ретироваться сразу я не мог, хотя и понимал, это дом явно не местного богача. Женщина могла оказаться его родственницей, и тогда тоскать предпринимателя не составит труда. Услышав меня, она ослабилась, показав пустые дёсны. Ты попал по адресу. Наливай. А ваша внучка Аня придет? Дама озабоченно заморгала. Какая Аня? Ее никто не приглашал. Но она же ваша внучка. У вас есть внучка Аня? Те умные губы зашевелились. Любительница спиртного. Вспоминала родственников. Через пять минут она решительно тряхнула головой. Ленка есть. Аньки нет. И слава богу, нам больше достанется. Наливай. Бутылка в машине. Разговор следовало заканчивать. Так до чего же ты ждёшь? Я ринулся на улицу и вскоре мчался по дороге подальше от этого дома, к следующему баразову. Им оказался девяностолетний дед, тоже никакого отношения к Ане не имеющий. После посещения третьего дома я приуныл. Если мой расчёт неверен, то неделю я потрачу на поиски нужного мне человека. И тут меня осенило. Чёрт, как же я сразу не сообразил. Моя верная девятка затормозила и развернулась в другую сторону. Я отправился к старой знакомой Варваре Крячевской, главному редактору газеты "Провинц Гламур". Редакция газеты разместилась в маленьком двухэтажном особнячке. Её шеф и владелицу я знал уже несколько лет. Когда-то мы учились в одном университете, на одном факультете. Однако Варвара была старше на 4 года. Если вам нравятся женщины, созданные по образу и подобию Клаудии Шиффер, то вы сочтёте Клечевскую красавицей. Она действительно хороша: высокая, стройная блондинка с потрясающей фигурой, тонкими чертами лица, густыми белокурыми волосами и изумрудными глазами. На третьем курсе перед её чарами пал выпускник экономического факультета, имеющий богатых предков, они и помогли юноше раскрутиться. Теперь муж Кречевской, предприниматель средних рук. Именно он вложил свои денежки в проект супруги и ни разу об этом не пожалел. Созданная Варварой газета начала приносить прибыль. В ней сообщалось о сливках Приреченска, Что касается меня, то я такое не читаю. Меня тошнит от передач типа «Русские сенсации» или «Ты не поверишь». Зато в нашем городе нет ни одной женщины, которая бы не выписала про Винск гламур. Моя мать тоже не стала исключением. Короче, Варька процветает. Она постоянно тусуется с сильными мира сего, и именно поэтому я надеялся, что Кричевская знает о Борзове и подскажет, где его искать». Варвара сидела в своём кабинете с подвесными потолками, стеклопакетами и прочими прибамбасами. Летнее жараё не волновала, потому что кондиционер распространял по помещениям прохладу. Я тотчас же подставил струе холодного воздуха своё разгречённое лицо. Привет, Варька. Она рассмеялась. О, привет. Какими судьбами? Хочешь холодного лимонада? Давай. Женщина встала с кресла, лебединой походкой прошествовала к холодильнику и достала запотевшую бутылку. «Стакан и возьми вон на той полке. Можешь прямо из горлышка. Ты фея!» Пока я расправлялся с лимонадом, она внимательно смотрела на меня. «Тебя что-то беспокоит?» Разумеется, она была еще и прекрасным психологом. Иначе выведывать тайны усиленных мира сего — Ей было бы не под силу. Ты, как всегда, права. Что же? Позарясь, нужно переговорить с Борзовым. Вопрос жизни и смерти, признался я. С Борзовым? Рисованные брови взметнулись вверх. С Тимуром Васильевичем? Наверное. Я не знаю его имени и отчества. Я откинулся на спинку стула. Зато мне известно, что он местный богатей и имеет дочь Аню. Тогда это действительно, Тимур Васильевич, удивление её не покидало. А кто направил тебя к нему? Какой это имеет значение? Варвара задумалась. Ладно, это не секрет. Но почему тот, кто направил тебя к нему, не сказал, что Борозов уже почти 5 месяцев покоится на городском кладбище? Ерозина в рот. Ты хочешь сказать, он мёртв уже 5 месяцев? Повторила Варвара. Почему-то мой мозг сотнёс его смерть с пропажей Яны Рыбиной. Сроки совпадали, хотя вряд ли такой человек когда-нибудь общался с деддумовской девочкой. "От чего, номер? Спросил я лишь бы что-нибудь спросить. Он чистил охотничье ружьё в кабинете. Оно выстрелило и убило на повал". Когда Кречевская это говорила, вид у неё был загадочный. Это меня насторожило. Ты, конечно, собирала материал о его гибели? Конечно, она улыбнулась, и тебе ничего не показалось странным. Варвара отобрала у меня бутылку и сделала солидный глоток. "Показалось. Поделишься? Раскрывай свои карты, а там посмотрим", парировала она. Я растерялся. "Видишь ли, пока делиться нечем. Пропала одна девушка. Воспитанница деддома ее парень пробовал найти ее по следу и оказался под колесами автомобиля. Следом за ним отправилась их одноклассница, не успев сообщить мне важную информацию. Она кивала. «Ясно. А при чем тут борзовы?» «Вот этого не знаю», — признался я. «Понимаешь, когда я принес фотографию пропавшей девушки в клуб «Магнолия», где ее видели в последний раз, охранник признал в ней, что Анну Барзову. Вот почему я решил встретиться с жесней. Может быть, она ничего не знает. Может быть, согласилась Кречевская, хотя в доме её отца происходили странные вещи. Когда Анина мать умерла, отец взял на содержание какую-то стриптизёршу, не взирая на проклятие дочери. Сам понимаешь, наследники таких людей дрожат за наследство. Кто его знает, как бы всё закончилось, если бы не несчастный случай. Да и в нём не всё чисто. Да, любопытство начинало захлёстывать меня. Да, подтвердила Варвара. Представь, тебе надо почистить ружьё. Твои первые действия? Проверяю, не заряжено ли, бодро ответил я. Вот именно, кивнула Варвара. Я сделал бы то же самое. Это мы, не профессионалы, даже не любители. А Борзов охотился все сезоны. Как он мог допустить такой промах? Я пожал плечами. Действительно странно. Милиция удовлетворилась этим и закрыла дело, продолжала женщина. Но правда только после того, как исключила любовницу Борзова. «А она при чем?» — спросил я. «Хорошо, слушай по порядку». Варвара снова отхлебнула из бутылки. Я уже говорила, после смерти жены, а может и до, как утверждает Малов, Тимур Васильевич взял на содержание стриптизёршу из клуба Золотая карта. Её зовут Тюльпан, и это не совпадение. Девушка родом из Татарстана, это такая восточная красотка. Бизнесмен купил ей квартиру и машину, постоянно снабжал деньгами, то есть избавил от необходимости развлекать клиентов. Однако не все так просто. У тюльпан имелся бойфренд, тоже бывший стриптизер, которому надоело выполнять прихоти пожилых богатых дам. Короче, эта шахерезада тянула у Борзова денежки и весело прогуливала их со своим дружком. Они маскировались, да видать плохо. Их застукала Анечка. Девушка рассказала отцу, тот страшно разгневался и пообещал дочери выгнать любовницу вон. В день своей гибели он отправился на дачу в Грушовку и зачем-то отпустил охрану. Короче, его труп обнаружила Аня, тут же вызвала скорую милицию. Она слёзно просила, чтобы тюльпана обвинили в смерти отца. Просто так, вставил я Разумеется, она утверждала, что видела машину Стрепницёрши, потом слышала ссору, Борозов якобы кричал: "Я изменю завещание, где ты наследуешь приличную сумму". Чтобы он не сумел это сделать, тюльпаны прикончил его. Как же её не посадили, осведомился я, ведь кроме Ани свидетелей не было. Кричевская сморщила нос. "Слушай дальше. Вообще-то свидетелей не было". Тюльпан слёзно утверждала, что её ноги не было в тот день на даче, и ни о каком завещании речи когда не велась. Весь день она провела со своим Альфонсом в квартире. Милиция тут же вызвала его по телефону, и красавчик не подтвердил её алиби. Пока они разговаривали, женщине удалось сбежать через чёрный ход, больше её никто не видел. Она в розыске. — поинтересовался я. «Раз имеется другая версия гибели, то старую не берут во внимание», — пояснила Варвара. «Тюльпан, на ее счастье, любила поскандалить». В тот день, в то время, когда по заключению экспертов был убит Борзов, стриптизеры выясняли отношения на весь подъезд. Ее соседи составили и прочное алиби, хотя и терпеть ее не могли. Короче, она пропала и они и забыли. А завещание задал я следующий вопрос. В завещании указывалась лишь одна наследница, Аня. Ни о какой тюльпан не когда не велось речи. Это подтвердил нотариус предпринимателя. А вот о страховке он умалчивал. После его смерти дочурка разбогатела на 1,5 миллиона долларов. Очень интересно. Я тоже хлебнул лимонада. Только пока не соображу, какое отношение это имеет к моему делу. Но на всякий случай возьму тебе адрес этой девушки. Без проблем, Вера знала его наизусть. Как я и предполагал, в моём списке этого адреса не было. Что бы я без тебя делал, рассыпался я в любезностях. Она улыбнулась. Не стоит. Но услуга за услугу. Расскажи мне всё потом, когда раскрутишь дело. Для нашей газеты этот материал не пойдёт, так что воровать у тебя его я не собираюсь. Просто поделишься с подругой. Все непременно, ответил я уже из коридора.